Тут же отступил. Нет, волна спокойствия разлира... разлилась по телу даже раньше, как только я услышала его голос. В машине было темно, и в свете приборной панели я едва видела знакомое лицо. Шины скрипели. Вольво, распугивая прохожих, стремительно несся на север, к бухте. «Пристегнись!»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 Численное множество вопросов, но с ними лучше подождать, пока Эдвард справится с гневом. Так, за что мне на тебя кричать? Неужели ты снова ир и иронизируешь? Ну, осторожно начала я, мне следовало остаться с Анжелой и Джесс и внимательно смотреть, куда иду. Еще стоило взять с собой газовый баллончик.